Глава 54. В тот же день вечером, за час до прихода гостей, служанка принесла девушкам сари и помогла надеть, так как они сами не справились бы с этим затейливым национальным костюмом. Наташу облачили в зеленое одеяние с желтыми накидками, а невесту нарядили в бордовое сари с коричневыми разводами по легкой шифоновой ткани. — Я думала, что замуж выходит в красном, — рассеянно заметила Аня, глядя на свой наряд. «Так оно и есть», — закивала головой служанка. «Но свадьба завтра, и красное сари вы наденете завтра». Вскоре в дом начали прибывать родственники, соседи, знакомые. Народу собралось настолько много, что Аня с Наташей были в ужасе от этого количества галдящих людей, танцующих под национальную музыку и поющих песни. Девушки притаились в комнате Наташи, периодически выглядывая из нее, но выходить не осмеливались. Музыка была настолько громкой, что когда миссис Варма постучала в комнату Наташи, девушки не услышали, что кто-то стучится. Хозяйке дома пришлось приоткрыть дверь и заглянуть внутрь. «Дочка, сегодня тебе на руки должны нанести хну», — улыбнулась она Ане. «Если Наталья захочет, ее руки тоже можно будет украсить росписью, так что пойдемте со мной». С этими словами она вывела девушек из их укромной кельи и повела по внутреннему балкону второго этажа. Не успела Аня показаться наверху лестницы, как приглашенные радостно закричали, и их песни стали более громкими. Под любопытными взглядами Аня стало очень неуютно, но свекровь взяла ее под руку и решительно повела вниз. «Улыбайся», — услышала Аня шепот Наташи, хотя с учетом гвалта, воцарившегося в доме, шепот был бы и не слышен. Поэтому, чтобы быть услышанной, Наташа была вынуждена припасть губами к уху подруги. Ты чего идешь с таким лицом, будто находишься не на свадьбе, а на похоронах. Это и есть похороны моего счастья, подумала Аня, но совету подруги все же последовало, и постаралась растянуть губы в неком подобии улыбки. Невыносимо больно было смотреть на все это количество пестро разряженного народа, который хлопал, пританцовывал и веселился, в то время как на сердце девушки была пустота. Ничто не радовало ее. А все эти восторженные вопли настолько раздражали, что хотелось завопить от отчаяния. Среди разноцветных сарей и многоцветных мужских одеяний мелькнул строгий костюм европейского образца. Аня посмотрела на его обладателя и чуть не заплакала. Это был никто иной, как Сергей. А он-то что тут делает? Аня аж остановилась посреди лестничного пролета. Миссис Варма то ли не услышала этого восклицания, то ли не поняла его смысла. Зато Наташа тут же сориентировалась. «Ань, насколько я правильно поняла, он же из себя твоего дядюшку строит. Вот и пришел на свадьбу. Ты сама знаешь, что он должен передать тебе жениху. Он ведь, получается, единственный твой родственничек в Индии. Так что будь с ним любезна и обходительна». Слова Наташи прозвучали весьма печально. Но девушка была права. Аня должна была этому негодяю улыбаться и вести себя с ним предельно ласково. Он слишком ясно дал понять, что в случае неповиновения девушке ее брату не поздоровится. Аня нашла в себе силы изящной поступью спуститься вниз и улыбнуться Сергею. — Дядюшка, я так рада видеть тебя! — Аня казалась радостной. Она буквально источала обаяние. — Ты самый желанный гость на моей свадьбе. — Я это знаю, милая! — елейно улыбнулся он, смерив девушку циничным взглядом. «Анечка, тебе пойдет наряд невесты? Наконец-то ты обретешь свое счастье!» «Да, мой родной!» — выдавила из себя Аня и припала к щеке дядюшки с поцелуем. А заодно воспользовалась близостью его уха, чтобы шепнуть. «Давай-ка на этом прекратим наше общение, а то надолго меня не хватит!» Сергей сердечно обнял племянницу. Потом слегка отстранил ее от себя, чтобы полюбоваться. «Ты прекрасна, как никогда!» «Но не буду тебя задерживать, тебе же надо еще нанести хну на руки». С этими словами он отпустил свою жертву и проводил ее долгим взглядом, пока девушка шла следом за свекровью. Миссис Варма открыла двухстворчатую дверь и жестом пригласила девушку войти. Здесь, прямо на полу, были расстелены матрасы, и на них сидели мастерицы по росписи хной. Две из них были заняты работой, украшая руки гостей затейливыми узорами. Свободная мастерица поманила вошедших к себе. «Здесь я вас покину», — сказала хозяйка дома, «так как мне надо быть с гостями. А вы располагайтесь. Девушки знают свое ремесло и сделают всю работу очень качественно». В этом Аня с Наташей не сомневались и сели на матрасы, глядя, как мастерица готовит конусообразные тюбики с темной пастой. Процесс росписи был весьма длительным и кропотливым. Индийская девушка, придерживая ладонь Ани, Аккуратно выдавливала на нее хну тоненькой струйкой, и красящий пигмент ложился на белоснежную кожу невесты затейливым узором. Веселые гости окружили невесту, чтобы посмотреть, как ей расписывают руки. Они восторженно лопотали на хинди и смеялись. Аня не понимала их, но пыталась тоже казаться веселой и непринужденной. Однако ей это давалось с трудом. Когда руки невесты своей леповатостью стали походить на персидский ковер, Мастерица отпустила ее и, улыбаясь, попыталась что-то объяснить. Девушка не владела английским, и поэтому ее монолог свелся к интенсивным жестам, дающим понять, что теперь хна должна высохнуть, а Аня не должна ничего делать руками, чтобы не нарушить орнамент. Аня отодвинулась, давая место подруге. Теперь индийская девушка занялась руками Наташи, старательно выписывая неведомые вензеля. Когда с росписью было покончено, Аня и Наташа долго сидели возле мастериц, рассматривая, как те украшают руки других девушек. Несколько раз русских девушек пытались вытащить в зал, но они отнекивались, ссылаясь на то, что боятся размазать хно. Жаль, что хна не могла сохнуть вечно. И через час отговорки девушек уже не действовали. Рисунок на руках высох, и теперь их ждали в зале. Когда девушки вышли, то сразу же окунулись в безумство музыки и плясок. В центре внимания был Виджай. Приглашенные вытащили его танцевать, и парень отплясывал вместе со всеми, лихо выкидывая руки. Аня видела индийские танцы только в фильмах. И теперь, когда ей довелось присутствовать на них лично, они показались ей очень своеобразными и чувственными. Танцующие будто изливали душу в танцы. Это было настолько трогательно, что девушка прониклась уважением и любовью к искусству индийского танца. Согласно местным обычаям, стулья были не в чести так как предпочтение отдавалось сидению на коврах, расстеленных прямо на полу. Вот и сейчас гости, незадействованные в танцах, удобно устроились на коврах. Среди них Аня увидела своего свекра, который простодушно улыбался, радуясь счастью старшего сына. Он даже прихлопывал в такт музыке, придавая всеобщему веселью. Судя по всему, его встреча с младшим сыном прошла в дружественном ключе. Свадьба Виджая растопила лед холодных отношений Саджана с отцом, и теперь ничто не нарушало гармонии в сознании мужчины. Рядом с отцом находился Саджан. Он сидел с каменным лицом, обреченно наблюдая за тем, как его брат радуется свадьбе с любимой девушкой. Парень настолько глубоко ушел в себя, что даже не заметил появления Ани в зале. Он сидел на ковре, сложив перед собой ноги, локтями уперся в колени и соединил ладони, переплетя пальцы. Уткнувшись подбородком в сплетенные пальцы, он остекленевшим взглядом блуждал по танцующим фигурам. Увидев его боль, застывшую во взгляде, Аня чуть не заплакала. Но предаваться долгому унынию ей не дали. Как только приглашенные обнаружили появление невесты, они радостно загалдели и десятки рук потянули Аню в центр веселья. Бедная девушка с ужасом осознала, что ей предстоит танцевать, Она понятия не имела, как двигаться в ритме индийских мелодий. Она замерла посреди пестрого урагана танцев, не смея даже шевельнуться. Счастливый Виджай тут же оказался рядом. Он подхватил невесту на руки и закружил ее. То ли от избытка впечатлений, то ли от излишнего шума, у нее закружилась голова, и она судорожно обхватила Виджая за шею. «Прошу тебя, избавь меня от танцев!» — взмолилась она. Парень понял состояние девушки и отнес ее на ковры, расстеленные на возвышении, предназначенном для жениха и невесты. Осторожно опустив свою хрупкую ношу, сел рядом. Аня уже начала привыкать к тому, что сидеть часто приходится без стула. Она поправила сбившуюся накидку, заодно радуясь длинному саре, прикрывшему щиколотки. Этот развеселый праздник был для нее невыносимым мучением, но об этом никто не должен был догадаться.